Пожарскому приходилось хлопотать одновременно и о пополнении своих сил и о разделении сил противников. Но он не торопился еще и потому, что в этой стране никогда не было обычая спешить, чему доставил Польше последний случай попытать счастье. Польша опять осталась глухой и таким образом крайне опасная для ополченцев медлительность в движениях послужило им только на пользу. Бестолковые противники – всегда самые лучшие помощники. На пути из Нижнего Новгорода в Ярославль, когда их восторженно встречали в Балахне и Костроме, Пожарский и Минин получили письмо, в котором Заруцкий и Трубецкой с товарищами признавали заблуждением присягу Сидорки и предлагали свои услуги для очищения Родины. Это был первый явный признак успеха. Но самое обращение показалось подозрительным. Временное правительство ни на миг не подумало тогда воспользоваться им, разве только для того, чтобы получше скрыть свои чувства и свои намерения. Оно объявило казакам, что готово двинуться им на помощь, а само не двигалось. Точно так же отнеслось оно и к гражданам Новгорода. Оно отправило к ним по собственному почину посольство, чтобы убедить их, что ополченцы готовы действовать заодно с ними и признать кандидатуру шведского принца, если он примет православие. Одновременно с мая по июнь 1612 года Правительство развивало и расширяло свои связи, постоянно сносясь с областями, требуя от них подкреплений, сосредоточивая в своих руках управление ими. Оно вызвало Кирилла, удаленного на покой митрополита Ростовского и Ярославского, и, присоединив к нему нескольких духовных лиц, создало освященный собор в малом виде какой по правилам под председательством патриарха заседал во главе всех соборов москвитян. Два присутствующих боярина, В.П. Морозов и В.Т. Долгорукий, изображали ядро будущей думы, а Минин налаживал деятельность изрядного числа приказов. Время делало свое дело и лучше всего помогало этим новым собирателем земли русской. Новгородцы упорно стояли на своем и в свою очередь ответили присылкой посольства. Очевидно, стороны далеко еще не успели договориться, но под Москвой и в Опскове дела принимали благоприятный оборот. Сидорка, ввиду враждебного отношения жителей, возмущенных его обещинствами, 18 мая ночью бежал без шапки на неоседланной лошади. Его поймали и повели в Москву. Смерть его приключилась при очень загадочных обстоятельствах. Может быть, после судебного разбирательства он был посажен на кол своими ненадежными подданными, а то и просто убит по пути в Москву, сопровождавшими его казаками. Событие это, несомненно, вызвала новый отлив людей из войска, стоявшего под стенами столицы. Второй или третий Дмитрий еще имел среди них сторонников. А Заруцкий, навязывая его своим товарищам, поссорился с Трубецким. Возможно, что Палицын, отвернувшись от казаков, постарался в то время, как сам похвалялся, сделать разлад очевидным, и этим ускорить выступление в поход Пожарского. В конце июля Хаткевич приближался к Москве и в самом деле было решено выступать из Ярославля. Но открытие заговора, зачинщики которого до сих пор неизвестны, вызвало новую задержку. Диктатор избежал кинжала убийцы и посвятил несколько недель на расследование по всем правилам. Волею судеб, Он всегда выигрывал драгоценное время, когда казалось, что он его тратит. Когда Хаткевич остановился под Рогачевым, Заруцкий решился вступить в переговоры с этим польским военачальником. Его положение в казачьем стане явно становилось невыносимым, и он сам отказывался от своего плана вернуть Марине корону. Соглашение почти устанавливалось, когда эти козни открылись, теперь уже безнадежно повредив положению атамана и оставив ему один только выход – бегство. Приблизительно с двумя тысячами пятьюстами еще верными ему казаками он отправился в Коломну за Мариной и Варенком и водворился с ними в Михайлове Рязанской области». Трубецкой тотчас же послал в Ярославль новые уверения в своей преданности общему делу. А у Пожарского уже не было прежних поводов к недоверию. Но, может быть, и у него оставались гораздо более убедительные доводы, сомнения в способности его ополченцев сразиться лицом к лицу со эскадронами Хаткевича, хотя уже сильно умолившимися в составе. Выступив, он подвигался действительно медленно. Маленькими переходами лично посетил могилы своих предков в Суздале и только 14 августа был у Троицы, где опять назначил остановку. Здесь, получив предложение принять на службу Якова Маржерота, Пожарский отказал ему без особо уважительной причины. Французский партизан – Побывал где на службе у чересчур многих партий, но ведь и большинство москвитян поступало так же. Скоро диктатору пришлось умерить свою требовательность. Наконец, 18 августа, после торжественного служения у гроба преподобного Сергия и благословения Архимадрита, ополчение тронулось к Москве. Монахи двинулись вместе с ним крестным ходом, с церковными песнопениями. Но порыв ветра чуть было не испортил всего дела. Ветер подул с юга. Дурное предзнаменование. Сделали остановку, спрашивали монахов, обратились с молитвами к иконам преподобного Сергия и Никона. К счастью, их чудотворная сила проявила себя, ветер переменился – Лица прояснились, сердца прониклись упованием. Теперь без задержек приблизились к столице. Но Пожарский все еще не успокоился. Он помнил участь Лепунова и полчища голодьбы, бывшие под началом Трубецкого, наводили на него страх. Он скоро познакомился с этой голодьбой, но совсем не так, как ожидал.